Герцогиня не ошиблась. В нескольких коротких фразах Людовик извещал мадам де сен фаржа что он крайне недоволен обстоятельствами, при которых графа последнего отпрыска старинного рода постигла безвременная кончина. Король приказывал вдове удалиться от двора, чтобы иметь возможность спокойно молиться и оплакивать ушедшего. Неприкрытая немилость, смягченная лишь изящными словесными оборотами. Я не сомневалась, что прочту что-то в этом роде, вздохнула герцогиня. Идеальный образчик умонастроения, которое теперь царит в Версале. Все упражняются в показном благочестии, не упуская случая посплетничать и оговорить своих ближних. Но забывая о благородстве и милосердии, злоязычные клеветники не перевелись при дворе. Но они шипят, они упражняются в остроумии. Теперь все говорится шепотком, и этот шепот стал очень коварным. Я как-то сказала, что королева унесла с собой счастье нашего королевства. И не ошиблась. Подумать только, что король прислушивается ко всему этому вздору. Какая низость! Гнев герцогини подействовал на Шарлотту отрезвляюще. Она бесконечно дорожила привязанностью Курферстины, но положение самой Курферстины стало в последнее время до того уязвимым, что нельзя было допустить, чтобы она подвергала себе опасности из-за впавшей в немилость бывшей фрейлины. «Мадам, сама доброта», — проговорила Шарлотта с благодарностью. «Но не стоит ей так переживать из-за меня. Для вдовы совершенно естественно вести замкнутый образ жизни. И если посмотреть правде в глаза, то я должна быть благодарна судьбе, что меня не отправили на неопределенный и нескончаемый срок в монастырь, как поступили, например, с Лидией де Теабон, но ведь вы же не совершили ничего предосудительного, насколько я знаю. Но она тоже. Достаточно было того, что она просто не понравилась. Теперь настала моя очередь, и я надеюсь, что дело кончится тем, что обо мне забудут. Мне хорошо здесь. И никогда не было хорошо в Версале. Мне казалось, что вам было хорошо, и у меня тоже. Мадам может в этом не сомневаться, но с недавних пор я рискую стать для мадам, Поводом для семейных разногласий. Я не хочу для нее ни малейших неприятностей. Знать, что она испытывает по отношению ко мне дружеское чувство, вы можете сказать, глубокую привязанность. Это все, что мне нужно. Несколько минут спустя герцогиня Елизавета, сопровождаемая поклонами и реверансами всех присутствующих в доме, села в карету. — Я предпочла бы увести вас с собой, — вздохнула она, протянув руку Шарлотте. Завтра мы уезжаем в Фонтенбло. И вас это искренне радует, потому что король часто приезжает туда охотиться. Мадам всегда любила Фонтенбло. Да, всегда любила, но на этот раз у меня дурное предчувствие. Боюсь, что охотиться будут на совершенно необычную дичь. Интуиция, подпитанная смутными слухами, не обманула Курферстину. В пятницу, 19 октября, Фонтенбло... Король, настраиваемый вот уже не один месяц своим духовником, отцом де Лашезом, министром де Луа, канцлером Ле отцом де Лвуа и своей марганатической супругой, подписал отмену Нанского эдикта, подписанного в 1598 году Генрихом IV, а также Нимского эдикта, разработанного Ришелье и подписанного Людовиком XIII в 1629 году. Примечание. Нимский эдикт был издан в 1629 году в Але после завершения войн с гугенотами. Он повторял статьи Нанского эдикта. Новый эдикт, подготовленный Фонтенбло, начал свое шествие по стране со следующего дня, с воскресенья, и продолжился в понедельник. Делвоа пообещал, что за полгода обратит в католичество миллион шестьсот тысяч протестантов и сделал первый шаг к обращению. Приказал закрыть все протестантские церкви. Герцогине Орлеанской было запрещено касаться вопросов религии в своей обширной корреспонденции. Она обходила их на протяжении 13 лет и только в мае 1698 года написала своей тете Софии «Если бы преследование началось на 26 лет раньше, когда я жила еще в Гейдельберге, вы, милосердное сердце, «никогда бы не убедили меня стать католичкой». Всего несколько строк, но они позволяют понять, что Курфюрстина пережила за время гонений на протестантов. Между тем, в окружении короля никто и не заикался об этом важнейшем событии. Придворные, как обычно, не касались серьезных тем, а обсуждали свой ближний круг. Де Лууа вошел в моду. Его авантюру, вопреки надеждам Шарлотты, не забывали. Кто-то старательно заботился об этом, и этим кем-то был никто иной, как «Шевалье де Лорен». Он стал называть себя наследником названного брата, покойного Адемара де Сен-Форжа, и прогуливался под желтеющей сенью фонтенбло с печатью такой меланхолии на лице, что герцог в конце концов почувствовал беспокойство и даже укол ревности. «Черт побери! Шевалье!» — заговорил он как-то утром, когда они вдвоем прогуливались Вокруг пруда с карпами, воспользовавшись солнышком, весьма редким в этом октябре. Кто бы мог подумать, что бедный Десен Фаржа занимал такое место в твоем сердце? После его смерти ты стал унылее осеннего дождя. Монсеньор, как всегда, преувеличивает, вздохнул Деларен. Конечно, я любил славного мальчика. Он был самым милым и покладистым из наших товарищей. Но больше всего я сожалею об обстоятельствах, при которых он нас покинул заплатив жизнью за сущие пустяки. Напрасно ты так говоришь. Что может быть естественнее, чем встать на защиту собственной чести? Спору нет, но он взялся ее защищать слишком поздно. Если бы он принял меры, какие должен был бы принять, когда мадам де Монтеспан привела к нам прекрасную Шарлотту в день открытия зеркальной галереи, он был бы по-прежнему с нами. На какие меры ты намекаешь? Намекаю. «Нет, я должен был бы их потребовать решительно и категорически. А как иначе? Женщина, которая исчезла на несколько месяцев неизвестно с кем и неизвестно куда, вдруг появляется с елейным выражением лица, невероятно похорошевшая, и рассказывает совершенно нелепую историю. И ее принимают с распростертыми объятиями, с ней беседуют, ее поздравляют. Сам король дарит ей свое расположение, а наш Десенфаржа, ни о чем не беспокоясь, мило улыбается» и глупейшим образом присоединяется к тем, кто бурно аплодирует рогам, которые она ему наставила. На деле ее нужно было бы отправить на несколько месяцев или лет в отдаленный монастырь, чтобы она опомнилась и пришла в себя. В монастыре ее бы научили добропорядочному поведению. «Ты забыл, что собой представляет это грубое чудовище де Лувуа? Судя по слухам, он совсем потерял голову. Говорят даже, что он до того разбушевался что досталось его бедной идиотке-супруге, и она тут же объявила войну новой фаворитке в охотничьем домике. «Я ничего не забываю. Если бы де сен рассказал мне обо всем, я бы научил его, что нужно делать, и при необходимости помог. И что, по-твоему, нужно было делать? Повторяю, заточить в монастырь, а еще лучше разыграть похищение, которое отнесли бы на счет министра» и покончить с ней в каком-нибудь укромном местечке, где потом ее нетрудно было бы обнаружить. Можно было бы повторить историю со сторожем из замка Клоньи, только нашел бы он не замерзшую женщину, а окоченевший труп. Герцог невольно отшатнулся. «Какой ужас! Я не знал, что до такой степени ты дикарь!» «Я не дикарь. Я трезвый практик. Это создание мало чего стоит, а Фаржа получил бы недурное наследство» и оно послужило бы ему утешением. Какое наследство! Когда он на ней женился, красота ее была единственным приданым. Так что брак, если и имел выгоду, то только для нее. Картина изменилась после трагической гибели мадам де Фонтенак. Молодая дама получила не только весьма солидное наследство, но еще и сокровище, о котором, во-первых, никто не знает, а во-вторых, даже вы, месье, могли бы мечтать. Что за глупости ты болтаешь? Я говорю истинную правду. Старый граф де сен Фаржа, отец Адемара, в свое время побывал в Индии, и в это же время там находился барон де Фонтенак, который на его глазах приобрел необыкновенные сокровища. Жена Адемара внушала ему, что у них в доме никто и никогда о сокровищах не слышал, и что это не более чем легенда. Почему ты не веришь ей? И о каких сокровищах идет речь? О драгоценных камнях рубинах, изумрудах, сапфирах, но главное — о большом желтом бриллианте, который называется «Глаз» — уже не помню, какого-то местного божества. Как только герцог услышал о драгоценных камнях и бриллианте, глаза у него заблестали как две черные звезды. Стоило ему услышать о драгоценностях, и он готов был на любое безрассудство. «Иисус сладчайший, и наша Демар» — «Пальцем не пошевелил, чтобы завладеть этими сокровищами?» «Подумать только! Крошечное солнце! Да я на его месте разобрал бы дом по кирпичику, но нашел бы их!» Шевалье постарался придать своему лицу смущенное выражение, явно ему не свойственное и чуждое. Трудно себе представить монсеньора каменщиком, но если говорить об Эдемаре, то он предпринял попытку, даже весьма дерзкую, признаюсь. Глаза герцога увеличились вдвое, «Не станешь же ты утверждать, что ограбление особняка, произошедшее несколько месяцев тому назад, — это дело его рук?» Хе, «Невероятно! Но наш покойный друг не был способен на подобную дерзость». «Ты уверен, что не помогал ему?» Шевалье де Ларен горделиво выпрямился. «С вами невозможно иметь дело, монсеньор. Вы меня видите насквозь. Признаюсь, я принимал участие в этом деле. Но мы немногого достигли». Трех часов для поисков оказалось маловато. Нужно было поселиться в особняке. сен фаржа там и жил время от времени, но, должен признать, он неправильно использовал свое пребывание в доме фонтенаков. Бриллиант мало-помалу стал легендой для него. Его дорогая супруга убедила его, что ее отец расстался с бриллиантом. «Только если барон лишился ума», — запротестовал герцог. «Коллекционер, никогда добровольно не расстанется с предметом своей страсти. Это против его природы. Можешь мне поверить? А как она объясняла это свое утверждение? Говорила, что отец очень любил ее и непременно открыл бы тайну сокровища, если бы оно существовало. А вот от жены он мог это утаить, опасаясь ее жадности. Второе утверждение вполне правдоподобно. Но первое не выдерживает никакой критики. Когда барон умер... Его дочь была слишком мала, чтобы говорить с ней о драгоценных камнях. «К тому же она женщина, а женщины не способны ценить драгоценные камни. Они для них лишь украшения», — без тени улыбки заявил герцог, сам похожий на живую витрину для украшений. «Неужели, будь у вас этот бриллиант, вы не носили бы его как украшение? Большой, золотистый бриллиант, разумеется, носил бы, мой дорогой. Я брюнет, и желтое очень мне идет». Я так и вижу его на отвороте шляпы. Ваш брат очень бы вам завидовал, потому что у него нет такого бриллианта. Но мы отвлеклись от темы разговора, и, возвращаясь к ней, повторяю, я глубоко сожалею, что сен Фаржа не заточил свою супругу в монастырь, и думаю, как бы нам исправить его ошибку. Ты хочешь отправить ее к монахиням? Да, и желательно на всю жизнь, а вы после этого... Попробуйте добиться от короля, чтобы особняк Фонтенаков был передан мне, в дар, как утешение за потерю моего самого дорогого друга». «Я думал, что я твой самый дорогой друг», — жалобно произнес герцог. «Так оно и есть. Не сомневайтесь, монсеньор. Но о его величеству вы скажете по-другому». Однако герцогу план-шевалье убедительным не показался. «Твой интерес мне понятен, но я не вижу своего». «Если ты завладеешь этим проклятым камнем, мне его никогда не увидеть». «Как вы можете так говорить, монсеньор? Я вам его продам!» Тут же заявил шевалье, выставив вперед ногу и отвесив изящнейший поклон. После этой высоконравственной беседы шевалье де Лорен продолжал разжигать слухи, которые очерняли Шарлотту, не переставая в то же время искать средства, какое могло бы окончательно ее погубить. Для начала он решил, что неплохо было бы уличить ее в тайной склонности к протестанству. Наверняка среди ее предков нашелся бы хотя один какой-нибудь приверженец этого религиозного течения. И тогда становилась объяснимой ее неприязнь к монашеской жизни, которая изначально готовила ее мать. Но этот путь был слишком тернистым. Он требовал усердных изысканий и уж точно нескольких лжесвидетельств. Прекрасный Филипп, хоть и был от природы ленив, но, добиваясь цели, действовал крайне энергично, выбирая при этом самый короткий путь. Он решил разыграть карту дел Для постоянного обитателя дворца случайно повстречать министра не представляло никакого труда. Нужно было только прогуливаться с беззаботным видом неподалеку от зала совета, в ожидании, когда совет закончится. Найти предлог для разговора представлялось более сложным делом. Ни шевалье, ни министр никогда не испытывали друг другу симпатии. Принц королевской крови, чьи предки владели Латарингией, считал Делувоа выскочкой. Министр Делувоа, ценя в себе мужские достоинства, не видел никаких достоинств в фаворите королевского брата. Чтобы все-таки заговорить с Делувоа, шевалье пошел на хитрость. Он наблюдал за дверями зала совета издалека и, как только двери открылись, побежал со всех ног словно бы догоняя кого-то. Заметив свою жертву, он врезался в нее с разбегу, вышиб трость, портфель и едва не повалил с ног. Но все-таки ухитрился не сделать этого. А потом изобразил на лице смущение и конфуз. «Тысячу извинений, господин Деллуа! Поверьте, я крайне огорчен, но я так торопился, надеясь догнать приятеля, которого увидел в конце галереи. Надеюсь, по крайней мере, что я вас не ушиб» добавил он, подбирая Софьяновый портфель и подавая его министру. «Нет, нет, благодарю вас», — отозвалась жертва, получив из рук другого придворного трость. Шевалье осветил лицо самое ослепительное из своих улыбок и заботливо осведомился. «Не изволите ли опереться на мою руку и немножко пройтись со мной? Я, надо сказать, как раз думал о вас». Удивление помешало Делувуа отказаться от предложения с присущей ему грубостью. И он оперся на любезно протянутую ему руку. От толчка у него сильно разболелась больная нога, и он охотно осыпал бы проклятиями этого неуклюжего торопыгу, но, памятуя, что имеет дело с нежным другом непредсказуемого брата короля, сдержался. К тому же ему было любопытно узнать, зачем это он понадобился шевалье. Вы думали обо мне? Переспросил он вполне мирным тоном. Представьте себе, да. Признаюсь вам. — продолжал Шевалье, доверительно понижая голос, — что вчера я побывал в Сен-Жермене, навестил бедняжку, которая была замужем за моим старинным другом. К ее участи вы в свой час тоже отнеслись с большой заботой. Я ее навестил из чистого милосердия. Она мне прислала записку и попросила приехать. Ее можно понять, я был подле ее супруга в тот трагический час, и он всегда был мне очень дорог. Разумеется, я понимаю. И чего же она хотела? Поговорить со мной. Она ведь очень одинока, особенно с тех пор, как король посоветовал ей не появляться в Версале. Она упрекает вас за то, что вы оставили ее, позволив двору ее преследовать. Де чуть было не споткнулся. Полное лицо его покраснело. Странно слышать этот упрек в мой адрес. Всякий раз, когда я пытался к ней приблизиться, я получал самый яростный отпор. А теперь вы сообщаете мне, что я должен был продолжать ее опекать? Что-то я ничего не понимаю. Пожалуйста, говорите потише. Все, что я скажу, предназначено только для вас одного. К тому же поймите, что после слухов, которые вызвало ее появление при дворе, она и не могла вести себя иначе. Но если бы вы прислушались к дружескому совету... Впрочем, отойдемте в сторону. Здесь слишком много посторонних ушей. Искорка удивления вспыхнула, во взглядах придворных, прекрасно осведомленных о взаимной неприязни министра и шевалье, которые сейчас шли под ручку и беседовали как ближайшие друзья. Друзья медленно шли по галерее, сблизив головы, понемногу понижая голоса, и говорили уже чуть ли не шепотом. Увлеченные беседой, они не заметили мадам де Монтеспан, которая оказалась позади них, но не стала их окликать и здороваться. На ходу она уловила из их разговора несколько слов, и слова эти весьма ее насторожили. Нахмурившись, она наблюдала, как оживленно беседующая парочка исчезла в толпе. Внезапная дружба двух этих голубков не сулила ничего хорошего.